Глава 9. Его верность нельзя было купить ни за какие деньги, но ее можно было удивительно дешево взять на прокат. Энковизитор Аллен Дайн в качестве эпитафии казни свободного торговца парни Савермонда по обвинению в перевозке запрещенных ксенартефактов. Йорген, столь же расторопный, как и всегда, сумел разместить мои личные вещи в том самом номере, которую я занимала в прошлый раз, когда мне довелось проводить время при штабе лорда-генерала. Когда совещание наконец закончилось, я немедленно отправился туда, чтобы порадовать себя горячей ванной, хорошим ужином и широкой мягкой кроватью, именно в таком порядке. Единственное, чего, пожалуй, не хватало, была женская компания, что приятно довершило бы картину. Так что, засыпая, я поймал себя на мысли о том, где же сейчас Эмберли и чем она занята. В тот момент, сказать по правде, я с боем прорывалась через удивительно большое сборище необычно настойчивых хрудов, если я правильно сопоставляю даты. Эта мысль вообще-то должна была сделать мои сны довольно приятными, но увидев в гололитическом изображении ту проклятую комнатку, которую обнаружила в обжитом эритиками куполе, я разбередил в себе глубинные, отнюдь не радостные воспоминания, так что дрема моя была далека от расслабленной и восстанавливающей силы. Как я упоминал ранее, У меня случались иногда кошмары, порожденные моим предыдущим столкновением с гнездом культистов Слааныш. Обычно они были смутными, лишёнными чёткого содержания, и я лишь чувствовал, как мое ощущение себя, своей личности, вновь и вновь скользит под психическим ударом колдуньи Эмили. Она появлялась в виде материального призрака, толкающего меня на путь вечного проклятия, до тех пор, пока я с дрожью не просыпался, весь завёрнутый в пропитанные потом и простыни. В этот же раз, впрочем, сны были яркими и четкими. образы, возникшие в них, не исчезли из сознания по пробуждении, так что я мог достаточно детально припомнить их. Они начались в покоях Эмили, куда она заманила меня с помощью своих колдовских чар. Сознание мое было затуманено и чувственной роскоши, которая полностью разоружило моих спутников. Его отчет об этом инциденте заставляет меня подозревать, что он был не настолько захвачен ею, как говорит здесь. В манере, свойственной всем снам, комната была в деталях точно такой, как я и припоминал. В то время я их и не заметил, а теперь они выделялись очень ярко, и вся перспектива при этом была удивительным образом искажена. Казалось, будто помещение не имеет физических границ. Эмили лежала, откинувшись на кровати, лишь наполовину прикрытая зеленым шелковым платьем, столь подходившим к цвету ее глаз. Она притягательно улыбалась мне, призывая подойти ближе, так, как делала и тогда в реальности. Но в отличие от той реальной, в ее груди был отчетливо виден зияющий кратер рано от выстрела из лазерного пистолета. Тем выстрелом я на вылет пробил ее тело и сбросил чары, которые она наложила на мое сознание. Единственным отчаянным и прямолинейным методом, который смог использовать. Ты же мертва, говорил я ей. Я осознавал, как это иногда бывает, что сплю, но по какой-то причине не был способен отбросить все происходящее и вернуться в реальность. ее улыбка от этих слов становилась еще шире. Я возвращаюсь, отвечала она, как будто это была самая обыденная вещь в галактике. Я снова чувствовал, как меня влечет к ней, а внутри моего существа перемешиваются желания и отвращения, так что я переставал различать их. И я попробую твою душу на вкус, как обещала. Не думаю. откликнулся я протягивая руку за лазерным пистолетом, который в реальной жизни носил в кабине на поясе, Но я обнаруживал лишь то, что кабура куда-то исчезла, равно как и вся моя одежда. Эмили смеялась, знакомый зачаровывающий трепет в этом звуке вновь тянул меня к ней, и она раскрывала объятия, дабы заключить меня в них. Я старался отшатнуться, внутри вспыхивала паника, а ее лицо начинало меняться, перетекать, становиться чем-то, на что я не решался даже посмотреть, но не в силах было отвернуться». Представшая передо мной было одновременно красивее и ужаснее всего а к восприятию, чего приспособлен человеческий мозг. Вы в порядке, сэр? Я проснулся рывком, с бешено колотящимся в груди сердцем, и увидел Юргена. Он стоял рядом с выключителем верхнего света, в руках держал лазерное ружье. Вы кричали? – продолжал он. Просто сон. Сказал я, шатко добрался до графина с амасеком и опрокинул в себя полный стакан гораздо более поспешно, чем того заслуживало доброе содержимое. И тут же налив следующий выпил его уже с большей расстановкой. А то и ведьме со лакенберга А, и лишь коротко кивнул мой помощник. Несомненно, его собственные воспоминания пробудились при моих словах. нехорошее была дельца там. И оно могло бы обернуться еще хуже, если бы не его примечательная способность о которой, впрочем, оба в то время не догадывались. Йорген пожал плечами. «И все же сны? Они никому толком не вредят, так ведь, сэр?» «Конечно же нет. Впрочем, спать мне уже все равно не хотелось, и я стал одеваться». «Можете найти мне немного рекафа?» Все минуту, сэр». Он закинул лазерное ружье за плечо и повернулся, дабы покинуть комнату, едва сдерживая при этом зевок. Я, наконец, догадался, что разбудил его, Юрген занял для себя диван в гостиной, используемый мной в качестве кабинета. Она была частью номера и находилась через ванную от спальни. Да уж, ничего себе кошмар, если он услышал меня с такого расстояния. «И себе тоже налейте», — добавил я. «По вам видно, что вам без этого не обойтись». «Конечно, сэр». Он снова кивнул. «Будете принимать завтрак?» Я, конечно, не был вполне уверен в том, остался ли у меня аппетит. Меня все еще подташнивало от кошмара и амасека. который, кажется, пришелся не вполне к месту, но поскольку он ударил еще и в голову, мне пришлось таки кивнуть. «Что-нибудь легкое. произнес я, уверенный, что он знает мои вкусы в достаточной мере, так что я могу довериться его выбору даже лучше, чем собственному, особенно в такой момент. И сами себе возьмите, что захочется. Он покинул комнату, сопровождаемую своим неподражаемым ароматом, и я сразу же поймал себя на том, что ищу повод позвать его назад. «Но это же просто смешно», жестко сказал себе я. «Ты имперский комиссар, а не испуганный подросток». Я накрепко перетянул кушак, глубоко надвинул фуражку и постарался отместить чувство слишком уж глубокого облегчения, подвязывая пояс с оружием. Впрочем, когда я пришел в гостиную, брезгливо переступив через целый выводок наполовину пустых тарелок, скопившихся около спального места Юргена, я понял, что размышляю о том, было ли пережитое мной сегодня лишь сном. Мог ли какой-то психический осадок культистского ритуала заползти мне в голову там, в открытой нами комнате? Подобная мысль настолько выбивала из колеи, что я захотел было позвонить Мейдену по воксу и спросить, есть ли такая вероятность. Затем здравый смысл восстановил свои права. Начнём с того, что со мной все это время был Юрген, и я знал доподлинно, что ничего подобного не могло произойти в его присутствии. К тому же, подняв вопрос о такой возможности, я бы любезно пригласил молодого псайкера покопаться в моих мозгах. Он уж не упустит такого случая. залезет туда, прежде чем я успею сказать «Император, благослови». Одной мысли об этом, не сомневайтесь, было достаточно, чтобы мгновенно выбить меня из состояния тупения. Во-первых, я хранил немало дискредитирующих меня тайн, в которые чётко намеревался никого не посвящать. Во-вторых, мой мозг был под завязку набить чувствительные к разглашению информации об Инквизиции, её ресурсах и связях. Эти сведения останутся известными кому-либо ещё. Могли бы десять раз подписать несмертный приговор. Одного приговора было бы достаточно. Как оказалось, подобных мыслей вполне хватило для того, чтобы парочка дурных снов резко нырнула в положенное место на задворках сознания, когда Юрген вернулся, толкая перед собой тележку, тяжело нагруженную съестным, потому как принял моё предложение взять всё, что ему понравится буквально, как понимал, всё и всегда. Я уже сидел за столом, просматривая бумаги. Это может показаться странным, учитывая происходившие события, которые мы обсуждали лишь несколько часов назад, но они ведь совершенно не влияли на поток подобных документов. Солдаты всегда оставались солдатами, в конце концов, и если враг не проявлял такой любезности и не занимал их, то они сами находили себе развлечение в душе. Теперь, когда завтрак прибыл, я понял, что зверски голоден, и сумел нанести запас удольче ягодных фафель, которые Юрген предусмотрительно для меня выбрал, достаточно серьезный урон. Что касается моего помощника, то наблюдать за его трапезой было занятием не для слабонервных, так что со своей порции я возвратился к столу, где мог не обращать внимания на все аспекты этого процесса, за исключением долетавших звуков. И на раздавшийся вызов по воксу я ответил самостоятельно, едва отзвучал первый сигнал. Каин. Коротко представился я, стараясь не замечать придушенных хрипов, это Юрген пытался сдержать возмущение подобным нарушением протокола. он полагал собственную задачу отфильтровывать мои входящие сообщения с самим Императором данной привилегией. Таким образом, он этого делает меня основную их часть, используя свои, кажется, неисчерпаемые терпение и настойчивость. За что обычно ей было ему всем сердцем благодарен. «Комиссар!» — произнес Хеквин удивлённым тоном. «Я полагал, что вы будете еще спать. Но вам ведь тоже от чего-то не спится!» — произнес я, размышляя, почему он звонит мне в такой ранний час. «Ничем хорошим, как я подозревал, это не могло быть вызвано». «Империум не спит никогда». Любимая реплика арбитратора Форбодинга, популярного героя Гола-фильма в то время сражавшегося с преступниками, еретиками и мутантами, с большим рвением и очень большей пушкой. Процитировал он с ноткой недоброго веселья в голосе. «И произошло кое-что, что может быть вам интересно». Если бы я в тот момент представлял, к чему приведет эта безобидная с виду фраза, Я бы воспользовался любым пришедшим в голову предлогом, чтобы повесить трубку и бежать обратно в относительную безопасность ледяного пика, наплевав на холод и прочие неудобства. Но я подумал, что любое дело, способное меня отвлечь, поможет мне восстановить душевное равновесие, так что просто откинулся в кресле и приготовился слушать. «Звучит занимательно», — произнес я. «Что у вас там произошло?» «Провели немного детективной работы вполне по старинке», — ответил Хеквин. или, по крайней мере, понаблюдали, как этим занимаются преторы на местах. Они сцапли одного из посредников той катармандистской операции, которую вы раскрыли». «Впечатляет», — произнес я, в кои-то веки говоря то, что думаю. Голос Хеквина прозвучал с тихим самодовольством. «Не то чтобы это было слишком сложно. Как вы и посоветовали, мы пристально взглянули на тех, кто имеет доступ к составам железной дороги, курсирующим в ледяной пике обратно». «И фраг меня раздери, если мы не обнаружили грузового диспетчера, который умудрялся потратить на девочек и тайны развлечения в три раза больше денег, чем зарабатывал за год». «И как имя этого образца добродетели?» – спросил я. «Химеон Слаблард. Мы его упекли в камеру предварительного задержания, сейчас он там. И, вероятно, размышляет о всех тех ужасных вещах, что происходит с гражданами, которые отказываются сотрудничать с представителями власти в интересах всего общества». Это было разумно. «Если Слаблард — просто завербованная пешка, то он, вероятно, готов будет выложить нам всю подноготную при первой возможности, в этом случае заставить его вначале попотеть только поможет делу. Если же, с другой стороны, он является участником культа, расколоть его будет так же сложно, как и остальных. И значит, промедление в час или два, которые он приведет в одиночке перед началом допроса, не сыграет особой роли». «Я подумал, что вы можете захотеть поприсутствовать», — сказал Хеквин. Когда он сообразит, что связался из гвардии тоже, он сломается, как тростинка. «Стоит попробовать», — произнёс я. Рискнув бросить взгляд на Юргена, я решил, что он может закончить еду, прежде чем мы отправимся. В конце концов, Слаблард вроде никуда в ближайшее время отлучаться не собирался. «Будем у вас в течение часа», — пообещал я и отбился.